Глава 15. Вош не знал, что с Зои и остальными, и это причиняло ему столько же страданий, сколько и его разбитый окровавленный нос. Вдруг корабль содрогнулся. Вош увидел вспышку и услышал, как в корпус корабля врезалось что-то тяжёлое. Внутри Воша начался обратный отсчёт до того момента, как он испытает невиданную доселе боль. "Что это?" спросила Харксон. Она обошла кресло капитана, чтобы выглянуть в окно. Дальняя часть кратера на поверхности Сундзы вспыхнула и потухла. Её осветило нечто, находящееся выше и позади Сиренити. Из-за колец выходит солнце? "Взрыв", ответил Вож. "Что? Ты солдат Альянса?" сказал Вож. "Ты что, взрыв в космосе никогда не видел?" "Нет. А я видел". Вож потянулся к панели и Харксон наприглась. Сканеры объяснил он. «Ты же хочешь увидеть, что происходит?» Не успел он активировать задние сканеры, как противоположная часть кратера снова вспыхнула. Мерцающий свет глубоко проник в поврежденную зону, заставляя тени плясать и изгибаться. Вошу это совсем не понравилось. «Зои, я не знаю, где ты, но скорее иду сюда!» Харксон сделал еще один шаг к окну. Вош снова посмотрел на переключатель системы связи, Но на управление сканерами они находились в разных панелях. А Нос Лоша всё ещё болел после столкновения с прикладом. Лош включил сканер и уставился на экраны. Э-э, протянул он. Ему хотелось придумать что-то другое, многозначительное или полезное, но на экранах царил такой бардак, что он мог выдавить из себя только этот звук. "Что там?" рявкнул Харксон. "Плохо дело", сказал Лош. Пошли в обсервационный зал. Можешь целиться в меня, если тебе от этого комфортней. Но нам нужно выяснить, что происходит. Почему? спросила она, и что-то в её реакции было не так. Она с самого начала предполагала, что могут возникнуть неприятности, подумал Лош. Он встал с кресла и спустился по ступенькам к мостику, медленно, чтобы Харксон ничего не заподозрил. Войдя в обсервационную зону, он увидел ещё двух солдат. Они сидели в мягких креслах и ели пищу, предназначавшуюся для экипажа Сиренити. «Эй!» — воскликнул Вош. «Это мой ужин!» «Заткнись, а не то пристрелю!» — отозвался один из солдат. «В чем дело?» — просил он Харксон. «Сейчас узнаем!» — ответила она. «Дело вот в чем. Сзади что-то мощно вспыхнуло!» — сказал Вош. «Датчики зафиксировали всплеск радиации и тепла. Все признаки того, что мы в жопе!» «Пока вы сидите тут и жрёте нашу еду!» Двое солдат бросили остатки краденой еды и встали. «Нам нужно взлетать!» — сказал один из них. «Прямо сейчас!» — добавил второй, и угрожающе двинулся на Воша. «Сначала нужно выяснить, что происходит!» — возразил Воша. «Если взлетим вслепую, то можем оказаться в облаке огня или врезаться в обломки!» Вош не лгал, но на самом деле он не собирался даже запускать граф-двигатель. пока на борт не вернутся Зои и остальные. Вож не считал себя храбрецом, но он был человеком верным, и ему казалось, что это важнее. «Иди», — сказала Харксон. «Смотри». Вож забрался на кресло, ухватился за распорку и подтянулся так, что его голова оказалась внутри купола. Он посмотрел на заднюю часть сиренити, на полуразрушенную надстройку, рядом с которой был припаркован корабль, и раскрыл рот от удивления. О, Господи, воскликнул он. Что там? спросил Харксон. Твой разрушитель сломался. В нескольких сотнях футов от Сиренити кормовая часть разрушителя, объятая пламенем, медленно поднималась вверх и улетала прочь, а основная масса корабля двигалась прямо на кратер, в котором в данный момент находился Сиренити. Обломки, возникшие при взрыве, всё ещё разлетались в разные стороны, отскакивали от поверхности Сундзы. И продолжали своё разрушительное движение. Несколько кусков искорёженного металла размером с кулак врезались в Serenity. Один из них скользнул по обсервационному куполу, с лёгка поцарапав усиленное изогнутое стекло. "Спускайся, мы уезжаем", приказала Харксон. "Что это вы командуете? Вы же вроде все рядовые", спросил Вош. Он понимал, что напрасно провоцирует её, но ему хотелось выиграть ещё несколько секунд. Ему показалось, что он что-то заметил. или кого-то. Когда Харксон схватила его за ноги и потащила вниз, он в последний раз выглянул из купола. На разрушителе что-то продолжало взрываться. Это вполне могло привести к тому, что все три корабля разлетятся на куски или будут выбиты со стабильной орбиты, после чего упадут на планету или попадут в кольца, где будут разорваны в клочья, столкнувшись с фрагментами льда, камня и металла. Среди всего этого хаоса по корпусу Суньцзы шли две крошечные фигурки. Вош был уверен, что на них скафандры Serenity. Он надеялся, что одна из этих фигур Зои. Кто-то снова дёрнул его за ноги. Вош упал на мягкое кресло, задохнувшись от удара. Затем он перекатился на бок, сел и увидел три ствола, направленные на него. "Если вы меня застрелите, то кто поведет корабль?" спросил он. "Я", ответил Харксон. "Но мне бы хотелось, чтобы это делал ты. Я плохо разбираюсь в таких ржавых корытах, как этот светлячок." Вож помедлил, выясняя, шутит ли она. Она, похоже, не шутила. Вож встал и пошёл обратно на мостик, а Харксон последовал за ним. Он услышал, как Харксон перешёптывается с другими солдатами. Мы не можем просто взять и улететь. Что ты предлагаешь? А как же остальные? Они на корабле, и мы никак не сможем. Мы могли бы передать координаты точки эвакуации, облететь по рушлюзам. Пока мы здесь, мы каждую секунду подвергаем себя риску. Он уж поднялся по лестнице на мостик, и с ним зашла только Харксон. "Увози нас отсюда", сказала она. Харксон положил своё оружие на спинку его кресла. Ствол не касался кожи Воша, но был достаточно близко, чтобы Вош почувствовал запах смазки. Он подумал о том, сколько раз она стреляла из этого оружия из горяча и пришёл к выводу, что это неважно. Вспышки взрывов освещали противоположную стену кратеров в Бакусунзы. Разрушитель дёргался из стороны в сторону, вращался. Возможно, что рана или поздно его носовая часть врежется в Сундзы или огонь перекинется на остальную часть корабля. Если это произойдёт, то со всем, что они знали и любили, можно попрощаться. "Действуй", приказала Харксон. "На этом корабле мои друзья", сказал Вош, думая об отсутствующей команде и о двух фигурах, которые бежали по корпусу Сундзы в сторону Сиренити. Сколько времени им понадобится, подумал он. Возможно, они уже здесь. "Мои тоже", ответила Харксон. "Если мы пожертвуем собой, это никак им не поможет". "Считаю до трёх". "Мне надо считать", сказал Лош. Он прошёл всю процедуру подготовки корабля к запуску двигателей и взлёту, пытаясь не думать о том, что ничего из этого не получится. Время. Он должен выиграть для них время. Вош откинулся на спинку кресла, нажал на кнопку активатора гравитационного двигателя, и ничего не произошло. "В чём дело?" воскликнул Вош и в отчаянии всплеснул руками. "Что происходит? Не шути со мной." Харксон наклонилась к Вошу и прижала стволом оружия к его черепу за ухом. "Я не шучу. Вылезай." Вош затаил дыхание. Неужели он перешёл черту? Если она приказала ему встать с кресла, просто чтобы застрелить его и при этом не залить кровью панель управления, значит, пора драться. Он напрягся, и ствол прижался к нему еще сильнее. «Спокойно», — сказала Харксон. «Медленно и аккуратно». Он встал и отошел от кресла. «Роджерс!» — крикнул Харксон. Один из солдат поднялся по лестнице и появился в дверях. «Последи за ним». «Что ты делаешь?» — спросил Роджерс. Она свирепо взглянула на Оша. — Почини корабль. — Но я не знаю. — Я теряю терпение. А мы... Что-то врезалось в корабль с такой силой, что вид за окном накренился на несколько градусов. Сиренити сдвинула вбок. Перед кораблем, вращаясь, пролетел зазубренный кусок металла и ударился о дальнюю стену кратера. Сиренити накрыла огромная тень. — У нас время на исходе. сказал Харксон. Как и у всех нас, подумал Вош. Я не знаю, что с кораблем, сказал он. Но, вероятно, я смогу это выяснить. Давай, выясняй. Пока пустоту вокруг неё заполняли безмолвные взрывы, Келли слышала только одно своё испуганное дыхание. Разрушитель альянса медленно вращался где-то в вышине позади них. Его разбитая и пылающая корма поднималась под действием взрывных волн. Во все стороны разлетались обломки. Пламя вырывалось из поврежденного корпуса и гасло в космической пустоте. Джейн подтолкнул ее локтем и указал вниз, туда, где у склона кратера среди полуразрушенных надстроек припарковался Сиренити. Он знаком показал, что им нужно прыгнуть вниз, на спину корабля. Келли поняла, что он задумал. «Они доберутся до купола обсервационной камеры», Проверят, все ли чисто, а затем проникнут внутрь через ближайший шлюз и захватят корабль. Все просто разумеется. План, полностью лишенный риска и опасности. Она показала, что Джейн может спуститься первым. Они осторожно двинулись в разрушенные надстройки, затем оттолкнулись от поверхности Суньдзы и полетели к Сиренити. У Келли перехватило дыхание. «Ох, бедняжка!» «Корабль получил повреждения!» Похоже поверхностный, но вполне возможно, что под царапиной или вмятиной скрывается более глубокая и серьёзная травма. Перед взлётом стоило бы проверить герметичность и стабильность корпуса, но времени на это, конечно, не будет. Как только они спасут остальных членов команды, им придётся бежать отсюда без оглядки. Джеймс приземлился за миг до Кейл и потянулся к ней, чтобы замедлить её спуск. Он боялся, что удары башмаков о корпус привлекут внимание солдат альянса, которых, возможно, оставили охранять корабль. Кели запретила себе думать о том, что Оша, возможно, уже убили. Всё будет блестяще, прошептала она. В безразличной галактике эти слова кроме неё никто не услышал. Они опустились на четвереньки и скользнули к обсервационному куполу, заглянули внутрь, но никого там не увидели. Кели забралась на структуру, закрывавшую корпус гравиротора, готовясь пролезть в аварийный люк, который находился чуть впереди него. Забравшись внутрь, они спрячутся от всех, кто находится на борту корабля, до тех пор, пока не войдут в столовую. Прежде чем заняться люком, Килли бросила взгляд на Джейна. Они оба знали, если открыть люк, на мостике на панели управления загорится лампочка-индикатор. Однако только человек сведущий поймёт, что произошло. Для всех остальных это будет просто ещё одна лампочка. Уорш заметит, если он ещё жив. Через несколько секунд Килли уже была внутри. А Джейн последовал за ней. Ещё несколько секунд потребовалось на то, чтобы снова закрыть люк и убедиться в том, что уровни давления выровнялись и достигли безопасных значений. Джейн уже снял с головы шлем, и Кейли последовала его примеру. «Ну что, какой у нас план?» — спросила Кейли. «Двигаться к кабине пилота, стреляя во всех, кто не вошь». Джейн пожал плечами. «Может, и его тоже подстрелить». «Возможно, он позаботился о том, чтобы корабль не взлетел». Я показала ему, как это сделать. «Отлично!» — Джейн протянул ей нож. «Умеешь им пользоваться?» Кейли бросила взгляд на нож в своей руке и быстро заморгала. «Мне бы не хотелось этого делать!» Джейн прислушался, проверяя, нет ли кого-нибудь рядом с лестницей, а затем спустился на служебный мостик. Кейли засунула нож за пояс и полезла следом. Она бросила взгляд в сторону кормы, туда, где находилось машинное отделение. «Откак!» Она мечтала поскорее справиться туда, однако прежде всего нужно было спасти Оша. Кабина пилота. Шипнует Джен. Идём медленно и тихо. Пока что преимущество на нашей стороне. Они прошли через столовую и двинулись по коридору, в нём лестница в сторону кают. Подойдя к кабине пилота, они услышали, как кто-то спускается по лестнице. Джен достал оружие и пригнулся. Келли присела рядом с ним. Появились солдаты альянса. Они негромко переговаривались. Взгляд у них был обеспокоенный, но их, похоже, тревожило не то, что происходит на корабле. Джейн встала, и это привлекло их внимание. "Стоять", тихо сказал он. "Они бы не оставили Оша одного". Келли постаралась заглянуть им за плечо и увидеть, что происходит. Двигатели зажужжали, кашлянули и умолкли. Что-то случилось, подумал Келли. Ядро было закручено и сейчас вращалось, готовое выпустить на свободу свою чудовищную мощь и оторвать их от сунь-дзы. Однако оно работало не так, как надо. Кейли наклонила голову, прислушиваясь. «Вошь как-то помешал ему работать», — подумала она. Но ей показалось, что это не совсем так. Ядро функционировало, но вело себя странно. «Мы не можем взлететь», — тихо сказала Кейли. Джейн услышала ее, но не отозвался. У него были проблемы поважнее бросая оружие, прошептал он. Солдаты потянулись к оружию, но застыли. Джейн уже навел на них ствол. Стоит им пошевелиться, и он за секунду их уложит. Делайте, как он сказал. Кира достала нож и шагнула в сторону, чтобы не перекрывать Джейну сектор для стрельбы. Что не будь? спросил тёплый голос. Праций одного из солдат затрещало. Он переглянулся со своим товарищем. Кейли покачала головой. Воздух был тяжелый, заряженный, словно перед грозой. «Бросай оружие!» прошептала она, словно умоляя. «Я сказала...» Рядом с верхней частью лестницы появилось лицо какой-то женщины. Она присела, чтобы посмотреть на мостик. Ее глаза забавно расширились. Оба солдата потянулись к оружию. Джейн уложил их так быстро, что два выстрела практически слились в один. Кейли отшатнулась, затем сделала шаг вперед. «Бросай оружие!» Женщина, присевшая у входа в кабину пилота, выхватила оружие. Джейн выстрелил несколько раз. Пули рикошетили от верхней ступеньки и порога. Прекрасно понимаю, что женщина-солдат сразу её застрелит. Кейли решила, что всё-таки пойдёт вперёд. Джейн ещё раз промахнулся. Угол для стрельбы был крайне неудачным. Выпущенная им пуля поцарапала левый ботинок женщины. Она прицелилась в голову Кейли. Позади неё задвигалась какая-то тень. И женщина начала падать вперёд, одновременно нажимая на спусковой крючок. Пули рикошетили от стены перед ней. Женщина скатилась по лестнице, дважды перевернувшись, прежде чем приземлиться на тело солдата. Келли сделал два шага вперёд, готовый отбросить ногой винтовку, но женщина солдат потянулась за пистолетом, спрятанным у неё на поясе. Одним движением она перекатилась на бок, выхватила оружие и прицелилась в Келли. С отвратительным звуком в её шею воткнулся нож. Келли упала на пол и откатилась в сторону, но женщина была уже мертва. Её рука расслабилась и пистолет упал на пол. Хорошо, что у меня всегда с собой два ножа, сказал Дженн, показывая Келли свой пистолет. Патроны кончились. Келли крепко зажмурилась и несколько раз глубоко вздохнула. Ты в порядке? спросил Дженн и присел на корточки рядом с ней. Кейл увидела, что он делает и закашлялась, чтобы не слышать, с каким звуком лезвие ножа вылезает из тела женщины. Ага, всё нормально. Наконец-то, сказал Вош, выйдя на лестницу. Всегда, пожалуйста. отозвался Джейн. Ты ранен. В меня и раньше стреляли. Это просто Вош, что с ним не так? спросила Кейл. Вош прекрасно понимал, о чём она. «Я вытащил один из стабилизирующих блоков!» «Я так и думала. Ладно, я всё сделаю». Келли встала, переступила через тела солдат и протянула Джейну нож. «Она не собиралась в меня стрелять», — сказала Келли. «Но теперь точно не выстрелит». Келли сжала губы. «Спасибо», — сказала она. «Ош, дай мне 60 секунд, а затем взлетай». Келли побежала обратно по мостику, И только когда она добралась до столовой, Воша окликнула её. «Я спрятал его под панелью в полу. Третья панель слева от передней опоры ядра». Келли кивнула. «Шестьдесят секунд, а затем поднимайся, Ренити, в воздух». Келли помчалась в машинный отсек, на бегу схватила пояс с инструментами, достала детали с тайника и взялась за дело. Работая, она улыбалась. Она вернулась домой. И несмотря на всё, что произошло именно здесь, она всегда чувствовала себя в безопасности. Стабилизирующий блок она вставила за 45 секунд.